Глава 14. Верхняя Саксония. Лето 1147 года от Рождества Христова. После ночной битвы с венетскими налётчиками, во время которой Седрик фон Зальх показал себя с самой лучшей стороны, жизнь молодого рыцаря изменилась. Генрих Лев запомнил его и приблизил к своей особе. Седрик покинул отряд архиепископа Адольберта, который отпустил воины с миром, и в земле проклятых Бодричей Зальх вошёл уже как человек герцога. Воинов под его рукой не было, но зато он постоянно находился рядом с Генрихом и выполнял его поручения. Лицо рыцаря стало узнаваемым. Каждый человек в войске крестоносцев знал, кто он такой, и Седрика это устраивало. Ибо когда армия Льва соединилась с отрядами марк-графа Конрада Мейсинского, рыцарь был представлен отцу девушки, которую он считал тайной дамой своего сердца. Тогда влиятельный имперский аристократ удостоил его беседы и сказал, что у Седрика большое будущее, и эти слова придали Зальху уверенности в себе. После чего у него мелькнула мысль, что мечты свести более близкое знакомство с С Гертрудой Мейсенской из эфемерных становится реальностью. Впрочем, дела сердечные занимали Зальха постольку, поскольку шла война, и католики двигались на восток к языческой крепости Дубин. Каждый день случались схватки и подлые нападения винедов, которые прятались в лесах и болотах. Из дремучих чащо плетели стрелы и дротики, На тропах было привеликое множество хитроумных ловушек, а тёмными ночами с моря высаживались в атаке варягов, которые блокировали продвижение транспортных колонн. Приморский тракт был перекопан рвами, которые требовалось засыпать. Кое-где коварные язычники заранее изменили русло мелких речушек и ручьёв, и воды размыли древнюю дорогу. Вражеские лесовики вырезали боковые и таловые дозоры, А перед авангардом постоянно крутилась злая и весьма умелая конница Бодричей под знаменем, на котором был изображён бурый медведь. Армия крестоносцев растянулась на десяток миль. Вместе с герцогом Генрихом находилось всего 15.000 воинов. Многие крестоносцы, несмотря на летнюю пору, болели, а тысячи раненых отправлялись обратно в империю. Обозы с продовольствием отстали. И часть из них была разграблена, кстати, не только винедами, но и самими католиками. На охрану теловеков и караванов с припасами приходилось выделять сильные отряды из самых надёжных воинов. Граф Оттон Аменслебенский, который сидел в Гамбурге, регулярно присылал из империи ганцов с известиями и жаловался на то, что никак не может разгромить отряд некоего Вадима Сокола. который вновь высадился в Верхней Саксонии и постоянно совершает набеги на тракт Гамбург-Любек. Между рыцарями происходили конфликты и поединки. Усталые люди были обозлены, а священники спорили между собой, и порой доходило до рукопашных схваток, в которых проповедники с тяжёлыми деревянными крестами в руках бросались друг на друга и орудовали символом веры будто оружием. В общем, быстрого броска на восток не получалось. Крестоносцы проходили в день не более 4-5 миль и теряли своих боевых товарищей. В армии всё больше выцарялась неразбериха, и Конрад Мейсенский советовал герцогу Генриху остановиться, собрать силы, подтянуть обозы, поставить вдоль тракта временные деревянные форты и только после этого двигаться дальше. Крамоногий лев который перемещался только на носилках, слушал марк-графа и кивал. А затем он вновь отдавал приказ усилить натиск на язычников. И воины крестового похода снова вступали в скоротечные схватки с врагами, проливали свою кровь и отвоевывали очередную милю заболоченной земли. Все эти судорожные рывки напоминали Седрику последние дни его пребывания в войске пфальцграфа Фридриха Саксонского, и он не раз порывался поделиться с герцогом своими соображениями по поводу ведения войны. Но мнение Зальха, впрочем, как и любое другое, не интересовало Генриха Льва. Поэтому, опасаясь немилости, рыцарь молчал, и когда передовые отряды герцога все же вышли к Дубину, он этому сильно удивился. Основного войска Венедов не было, хотя не так давно оно стояло под стенами приморской твердыни Бодричей, и католики пробились к своей первой цели. Под Дубином настроение герцога заметно улучшилось, он стал чаще улыбаться, и сломанная нога уже не так сильно беспокоила его. Армия католиков стягивалась к крепости Бодричей и начала приготовление к осаде. Егерские отряды и группы свободных охотников, которых становилось все больше, зачистили окрестности и, и Венеды стали нападать гораздо реже. В удобных для высадки с моря местах были оборудованы наблюдательные посты и срублены сторожевые вышки. Речушки и ручьи возвращались в прежние русла, а тракт заравнивали и устилали гатями. Снабжение немного улучшилось, по крайней мере, для герцога и его воинов, а затем по настоянию Адальберта Бременского и нескольких цистерцианцев которые вели переписку с Бернаром Клервоским, проповедники прекратили грызню. От других колон цветового воинства тем временем приходили вести, что продвижение вглубь вражеских земель идёт относительно неплохо, хотя и не так хорошо, как планировалось. К войнам вновь вернулось бодрое настроение, и война опять стала превращаться в войну, а не в беготню за дикими варварами. которые находятся на своей земле и имеют свои стрелометы, катапульты и огненные зелья. Каждый день Зальха был наполнен делами, и в сопровождении своего верного оруженосца Танкреда Седрик перемещался от одного отряда к другому. Герцк посвятил себя предстоящему штурму Дубина целиком и полностью и того же требовал от своих людей. Вот и приходилось Зальху проводить в седле по 10-12 часов в сутки. Одних надо поторопить, других наоборот придержать, третьим пригрозить, а четвёртых урезонить. Встреча, другая, третья, и глядь, наступил вечер. И так продолжалось до тех пор, пока после одного из утренних разводов Герциг оставил его в своём шатре. Зальх ничего не ожидал. и не знал, что скажет ему Генрих Лев. А тот, в свою очередь, не спешил. Приказал поднять полок шатра, который находился на возвышенности, и поднести его кресло поближе к выходу. Дюжи и слуги выполнили приказ и отошли в сторону. Седрик и Генрих остались вдвоем, и герцог, явнув в сторону языческой твердыни, спросил. — Что скажешь, храбрый рыцарь? Мы возьмем дубин. Седрик посмотрел на мощные валы крепости, за которыми находилась еще одна стена и каменные башни с десятками стрелометов, баллист и катапульт на них. Он отметил, что стяги князя Бодрича и Неклота гордо реют на свежем морском ветру, и представил вид с другой стороны, где находился окруженный мощными донжонами и высокими стенами порт, через которые язычники получают подкрепление и припасы. Взять такую крепость было очень и очень сложно. Однако Зальх ответил без капли сомнения в голосе: "Да, мой Герцог. Мы возьмём вражескую цитадель". "И почему ты так думаешь?" "Изычастым князьям не до нас, поскольку сейчас на них наступает король. И вскоре к нам прибудут мастера по ведению осад, а потом потянутся к катапультам. Мы обложим Дубин со всех сторон, и как бы хорошо он ни был укреплён, конец будет один. Наши осадные орудия разрушат стены, а пехота добьёт тех, кто останется на развалинах. Генрих Лев слегка опустил подбородок и вздохнул. Нет у нас мастеров, поскольку противник их ещё в Верхней Саксонии перехватил. Да и с катапультами не все так просто, ибо многие потеряны во время вражеских налетов. Ничего, мой герцог. Это значит, что мы простоим под дубином на месяц больше, чем ожидали. Вот и все. Но в любом случае, до середины осени крепость падет. Таково мое мнение. Эх, мне бы твою уверенность, Зальх. Впрочем, я оставил тебя не ради совета, У меня есть важное поручение, которое ты должен будешь выполнить. Я готов? изображая служаку, рявкнул Седрик. Не тянись. Генрих поморщился и кивнул на раскладной стул под лестянке шатра. Сядь рядом. Поговорим. Рыцарь расположился подле герцога, а Генрих вновь окинул взглядом Дубин и заговорил: В следующем году я должен жениться на Клеменции Церингенской. Все уже решено, но необходимо соблюдать правила приличия. И я должен не реже одного раза в месяц отправлять своей будущей супруге письмо. Она сейчас находится при королевском дворе во Франкфурте. И мое послание к ней отвезешь ты. Почему? Понимаешь? Нет. Объясняю. Ты участвовал в битве на тракте и спас мою жизнь. Естественно, на тебя станут расспрашивать о том, что ты видел, и у меня есть просьба. Обрисуй всё так, чтобы я выглядел мужественным воином. Поведай, как я лично сразил несколько варваров, а лучше вражеского вождя. А потом появились богомерские колдуны, которые плевали огнём, и я едва не погиб. Но Господь этого не допустил. Ты меня выручил. В общем, всё должно выглядеть так, чтобы Клеменса могла мной гордиться. Мне всё ясно, Ваша Светлость, ивнул Седрик, и Герцэг продолжил. Это только начало, Зальх. Помимо этого, в Гамбурге ты посетишь Оттона Аменслебенского и скажешь графу, что я очень недоволен его нерасторопностью. После этого отправишься во Франкфурт И навестишь двор королевы, а затем увидишься с папским легатом Гвидо, которому передашь моё личное послание для Бернара из Клерво. Ну а далее возьмёшь письмо Клименсы и вернёшься. Справишься с этим? Да, ответил Седрик. Вопросы есть? Имеются. Когда мне отправляться в путь? Завтра, как только приведёшь себя в порядок. Деньги на дорогу и хороших лошадей получишь. Как вести себя при дворе тебя учить не надо. Сколько людей со мной будет? Три десятка конников, которые проводят тебя до Гамбурга. Также вместе с тобой отправятся гонцы марк-графа Конрада Мейсенского и других имперских дворян, и люди архиепископа Отальберта. Значит, сотня воинов наберётся. Я всё понял, ваша светлость. В таком случае, и ступай. И будь готов к путешествию. Зальх покинул шатёр герцога, поручил Танграду отвезти лошадей к их общей палатке и перетрусить все вещи. А сам решил прогуляться по лагерю. Оружиносец, который ещё не знал о предстоящем возвращении в империю, отправился выполнять приказ рыцаря. А Седрик пошёл через огромный палаточный город и улыбался. Он смотрел на то, как несколько слуг проветривают одежду герцога и вылавливают из нее в шеи и блох. А обозники из славян и провинившиеся воины тянут к берегу моря бодьи с дерьмом. Некоторое время рыцарь постоял рядом с походной кузницей, где перековывали лошадей, и чинили оружие. Затем миновал полевой бордель из нескольких фургонов, откуда, несмотря на ранний час, доносились с крита пьяные всхлипы и сладострастные стоны. Потом обошёл временную кухню для бойцов одного из знаёмных отрядов, где из остатков крупы, старого сала и дикорастущих приправ толстый повар с огромным фингалом под левым глазом пытался приготовить что-то съедобное. И на эту прогулку, которую он совершенно не запомнил, Седрик потратил целый час. Молодой крестоносец брёл словно пьяный, потому что перед его взором сам по себе возникал чистый и прекрасный образ Гертруды Мейсенской, которую он наверняка увидит при дворе королевы. Ну и кто знает, возможно, сможет признаться девушке в своих чувствах, поскольку теперь он не нищий рыцарь на службе Бременского архиепископа, а спаситель герцога Генриха Льва и его личный посланец. Наконец Седрик смог сосредоточиться на предстоящем деле и отправился готовиться к путешествию. День пролетел в заботах, а на следующее утро рыцарь сел на превосходного жеребчика из конюшни герцога, получил сумку с письмами, деньги на расходы и одну из печаток герцога с его гербом. И вместе с другими гонцами, которых охраняли самые лучшие лёгкие кавалеристи в армии крестоносцев, отправился в путь. Дорога, казалось, сама стелилась под копыты лошадей, и отряд мчался по плохому тракту, словно по гладкой равнине. Мимо Седрика и других вестников в сторону Дубина медленно двигались обозы и подкрепления. Идущие на подвиг во славу Господа католики пытались расспросить скачущих на запад воинов о новостях, но они не останавливались. Вдоль дорог стояли укреплённые сторожевые посты, где находились егери и охотники на славян. Иногда навстречу гонцам спешили посланники, которые мчались к герцогу Генриху. А кое-где на обочинах в землю были вбиты колья, на которых висели головы захваченных в плен Венедов не только мужчин, но и женщин. Лица и пейзажи — все это пролетало мимо Зальха, и вскоре крестоносцы оказались рядом с поросшими травой развалинами Любака. Отсюда они повернули на Гамбург, но дорогу им преградил отряд из 50 конных наёмников, бывших на службе епископа Генриха Ольмютского. Их командир, по всему видать, не богатый рыцарь, и судя по гербу на броне из Баварии, выехал на середину тракта из Зальх как старший вместе с парой воинов, подался ему навстречу. Почему нам перекрыли проезд? Привстав на стременах, спросил наёмник Зальх: "Предупредить хочу", ответил баварец, и лениво кивнул в сторону реки Травы. "Саксонские егеря видели там несколько винедов, которые прятались в лесу". "Ну и что? А то, что вам следовало бы остеречься: заночевать вместе с моими людьми и дождаться подхода патрульного отряда, с которым вы и доберётесь до Гамбурга". До наступления темноты три часа, и язычники могут напасть. — Мы гонцы, и с нами сотня конников! Седрик подбоченился в седле. — Дело ваше! — поворачивая свою лошадь к обочине, усмехнулся баварец. — Но как бы беды не было! Венедов вроде немного, но сдается мне, что саксы видели только разведку. Зальх задумался. И горизонт в словах баварца был. Однако он и другие ганцы спешили поскорее добраться в Гамбург. И посовещавшись с наиболее авторитетными людьми в своём отряде, Седрик приказал надеть доспехи и продолжить движение. За 3-4 часа он надеялся преодолеть ещё несколько миль и всадники порысили на юг. Наёмники епископа Ольмецкого бывали и псы войны, которые уже второй месяц несли службу на тракте. И знали повадки дерзких язычников из войска Вадима Сокола, вскоре забыли о торопливых воинах Генриха Льва. А вот Зальх о них вскоре вспомнил, потому что ближе к вечеру его отряд атаковали. Из придорожного кустарника вылетел рой стрел, и воины рядом с Зальхом стали падать. Рыцарь схватился за меч и прокричал: "Засада! К бою!" Следом за первым залпом венеды дали второй, а затем на рыцарей выскочили закованные в броню бородачи. Седрик огляделся, увидел, что дорога перекрыта, и вступил в бой. Он попытался достать ближайшего к нему противника, но тот ловко отскочил в сторону, и его меч прошёлся по ноге рыцаря. От острый и резкий боли Зальх вскрикнул и ударил своего жребца по бокам. Рывком сильный конь метнулся вперёд и сбил с ног двух язычников. После чего Седрик бросил взгляд назад и увидел, что винедов очень много, и они атакуют крестоносцев со всех сторон. Ловушка была расставлена грамотно. Шансов на победу не было, и посланец герцога, машинально проведя левой рукой по сумке с письмами Генриха Льва, ослабил хватку на поводьях. Конь, словно стрела, метнулся в сторону реки Травы, до которой оставалось не более 3 миль. Но на время удача оставила Седрика. Неожиданно жеребец споткнулся и сбавил ход, а затем в рыцаря попал тяжёлый арбалетный болт, который самым краем черкнул по его левой руке и выбил Зальха из седла. Словно тяжёлый мешок, рыцарь упал на землю. Однако к счастью для Седрика, скорость жеребца была невелика, да и рухнул он на кучу мусора рядом с дорогой. А когда встал, то обнаружил что на него бегут винеды. Раздумывать времени не было, и он приготовился к схватке. Пересохшие губы Зальха что-то шептали, возможно, молитву, а правая рука стиснула рукоять меча. Ближайший к рыцарю противник, крепкий пожилой воин, приближался к нему широкими шагами. Глаза Винеда смотрели прямо в глаза германца, и на краткий миг Седрику стало не по себе. Слишком уверенным казался противник, но для него это была не первая схватка, и он надеялся, что вот-вот подоспеет помощь. Поэтому Зальх бросился навстречу врагу, и клинки двух воинов схлестнулись. Звон металла ударил по ушам рыцаря, и его левая нога метнулась в живот противника. Однако он забыл о ране на правой ноге, которая подвела его и подломилась. После чего Седрик опять рухнул спиной на пыльный тракт. Правда, почти сразу он попытался подняться, но на его лицо опустилась подошва вражеского сапога, и Зальх поплыл. Мир в его глазах утратил чёткость и подёрнулся дымкой, и он уже не чувствовал, как у него отнимали меч, сумку с посланиями герцога и вязали ему руки. Очнулся Седрик в тот момент, когда все его воины были уничтожены. или захваченный в плен винедами. И первое, что он ощутил, это забившуюся в нос траву, а также боль в затёкших конечностях. Рыцарь чихнул, обнаружил, что лежит лицом вниз, и, приподнявшись, попробовал высвободиться. Однако связали его хорошо, и попытка отозвалась болью в руке и голове. Рыпаться было бессмысленно. И Зальх, перекатившись на бок, замер без движения. Вскоре боль в теле и шум в контуженной голове немного стихли, а затем чьи-то сильные руки подняли его и прислонили к стволу большого дерева. После чего рыцарь увидел перед собой освещенный кострами лагерь язычников и крепкого русоволосого бородача в странном наряде в пятнистом костюме под цвет листвы. Этот винет, на боку которого висел прямой клинок, Держав в руках его сумку и встряхнув её на немецком языке, с родным для Зальха саксонским акцентом, спросил его: "Куда ты это вёз?" Седрик хотел плюнуть в лицо врага и гордо промолчать, но в горле пересохло, а по его раненной руке ударили палкой. Вновь нестерпимая боль пронзила тело крестоносца, и он выкрикнул: в Гамбург и Франкфурт. Тихо, тихо. Виннет повесил сумку на плечо и небрежно похлопал Седрика по щеке. Спокойно, ты ведь рыцарь, а не дамочка. Так что терпи. Угу. Простонал Зальх. Вот и замечательно, улыбнулся язычник и задал ему другой вопрос. Как тебя зовут? Седрик. Седрик фон Зальх. Молодец. А кому ты должен был передать послание герцога? Его невесте, Клеменции Церингенской, и папскому легату Гвидо Флорентийскому. Так, так. Венет посмотрел за спину рыцаря и добавил что-то по-славянски. После чего развернулся и скрылся среди других вражеских воинов. Человек за спиной Седрика ослабил узлы на ногах и руках рыцаря. За Ольху сразу же стало легче, но сбежать шансов все равно не было, так как его привязали к дереву, и вскоре он стал свидетелем необыкновенного зрелища. Варвары очистили просторную площадку между четырех костров, и несколько десятков человек образовали круг. Затем они стали ритмично хлопать в ладоши и что-то напевать. В центр площадки выходил кто-то из толпы и танцевал, И так продолжалось очень долго, может, час или два. Зальх это не запомнил. И когда усталый и израненный крестоносец, который считал, что его предадут смерти, стал проваливаться в забытьё, над лагерями язычников раздались отчаянные крики его оруженосца Танкреда. "Нет! Помогите!" Зальх дёрнулся, поднял голову и увидел Как на освещённую площадку вытолкнули танкрды. Юноша был испуган, и рыцарь подумал, что сейчас вооружёнцы столкнут пытать. Но нет, под ноги Шваба упал отличный рыцарский меч. А затем из толпы выскочили вооружённые короткими клинками язычники, все как на подбор, светловолосые и не старше 16 лет. Далее над толпой врагов пронёсся то ли боевой клич, то ли чьё-то варварское имя. и звучало оно как варак. Танкред опасливо взял оружие и началась игра. Юные язычники ловко нападали на вооруженоносца и кололи его клинками, а он пытался отбиться и не успевал, потому что противники у него, несмотря на возраст, оказались серьёзные. Раз за разом меч оруженосца опускался на врагов, но они постоянно ускользали. и все бы ничего, но вскоре игра язычникам надоела. Один из вражеских сопляков остановился, посмотрел на Танкреда, произнес нечто презрительное и под хохот старших воинов покинул круг. За ним последовал второй, и напротив оруженосца остался только один боец. Танкред заметно приободрился и попытался достать язычника, но тот на полшага отступил в сторону и Меч Шваба просвестял рядом с его головой, а вражеский клинок вонзился ему в шею. От вида того, как умирает оруженосец и воспитанник, Седрик застонал, однако сделать ничего не мог и продолжал с ужасом наблюдать, как венеды убивают пленных, которых одного за другим выталкивали на площадку. При этом, конечно, он понимал, что язычники дают католикам мизерный шанс продлить свою жизнь, которого он, если бы так сложилась ситуация, им не дал бы. Но все равно чувствовал несправедливость судьбы по отношению к его сотоварищам по крестовому походу. И рыцарь ненавидел врагов всеми фибрами своей души. Где-то за полночь пленники, которых было семь человек, закончились. И Седрик решил, что пришел его черед. Однако он ошибся. Его не тронули, а И даже дали напиться. А когда наступил рассвет, рыцаря отпустили. Зальх развязали, вывели на дорогу и бросили рядом уже знакомую сумку с посланиями герцога. Он захлопнул глазами, это было более чем странно. И когда винеды скрылись, рыцарь открыл клапан и убедился, что все письма на месте. Правда, печати на футлярах были сломаны. Но самое главное для Седрика послание, письмо Генриха Льва к Клименции, лежало внутри рядом с тяжёлым кошельком и печаткой герцога. Что делать? Оглядывая тракт примерно в миле от места схватки его отряда с винедами, спросил себя Седрик и тут же ответил: надо идти к реке и просить помощи у наших воинов. Прихрамывая на раненую ногу, со стонами и всхлипами крестоносец, который вновь оказался бит язычниками, медленно двинулся в сторону травы. Но шёл он недолго. Скорее впереди запылила дорога, и показались германские кавалеристи, которые сначала едва не накололи его на пики, а затем отправили единственного уцелевшего гонца из армии Генриха Льва в Гамбург. Кони, которых меняли при каждом удобном случае, дамчали Седрика фон Зальха до города очень быстро. И только оказавшись за высокими прокопчёнными стенами, он окончательно поверил, что спасся, и сделал то, чего не делал уже лет 10. Он заплакал, и крупные слёзы, которые катились по его щекам, смывали не только дорожную грязь, но и то, что было спрятано у него глубоко внутри. Боль, обиду, и горечь поражения.